сот девяносто матери огни йоги равновесие требуется для поддержания ровно горящего пламени сердца недопустимо безудержное плане оно уносит так много сил огни нуждаются во владениями начал девятьют они у тебя огни йоги есть путь овладения всеми огнями микрокосма человека указывается сдержанность всех чувств ибо это первая ступень к власти над своими огнями. Все энергии организма должны быть под контролем, даже так называемые нервные движения. В спокойствии есть не что иное, как подчинение воле огней и центров. И чем оно глубже, тем выше степень овладениями.